Подъезжая подъезжоры, я взглянулъ на небеса и вспомнилъ ваши взоры, ваши синіе глаза. Хотя я грустно очарованъ вашей девственной красой, хоть вампиром и минован я в губерніи Тверской, но коленъ моих пред вами преклонить я не посмел, и влюблёнными мольбами вас тревожить не хотел. Упиваясь неприятнымъ хмелем светской суеты, Позабоду, вероятно, ваши милые черты, лёгкий стан, движений стройность, осторожный разговор, эту скромную спокойность, хитрый смех и хитрый взор. Если ж нет, попрежнему следую в ваши мирные края, через год опять заеду и влюблюсь до ноября.